Без конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онегина» и все поэмы. Читаем в русском переводе «Красное и черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Диккенса и коротенькие рассказы Клейста. Глава третья Ближе к весне доктор записал. «Мне кажется, Тоня в положении». Я ей об этом сказал. Она не разделяет моего предположения, а я в этом уверен. Меня до появления более бесспорных признаков не могут обмануть предшествующие, менее уловимые. Лицо женщины меняется. Нельзя сказать, чтобы она подурнела, но ее внешность, раньше всецело находившаяся под ее наблюдением, уходит из-под ее контроля. Ею распоряжается будущее, которое выйдет из нее, и уже больше не есть она сама. Этот выход облика женщины из-под ее надзора носит вид физической растерянности, в которой тускнеет ее лицо, грубеет кожа и начинают по-другому, не так, как ей хочется, блестеть глаза. Точно она всем этим не управилась и запустила. Мы с Тонией никогда не отдалялись друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил еще тесней. Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительно в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени. Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся Богоматери, Выражена общая идея материнства. На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не удел сейчас, в это существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было, и все как с неба свалилось. Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на второй план существования, где тише и куда без страха можно поставить люльку. Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его. Богоматерь просит, Молись, прилежно сыну и Богу твоему. Ей вкладывают в уста отрывки псалма, И возрадовался дух мой о Бозе спасе моем. Яко воззри на смирение рабы своей, Себо отныне ублажат в всероди. Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее. Яко сотвори мне величие сильный, Он ее слава. Так может сказать каждая женщина. Ее Бог в ребенке. Матерям великих людей должно быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери — матери великих людей, и не их вина, что жизнь потом обманывает их. Глава четвертая. Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы. Вчера был Анфим, навез подарков. Лакомимся, освещаемся. Бесконечные разговоры об искусстве. Давнишняя мысль моя, что искусство — не название разряда или области, обнимающей необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но наоборот нечто узкое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины. И мне искусство никогда не казалось предметом или стороной формы, но скорее таинственной и скрытой частью содержания. Мне это ясно как день. Я это чувствую всеми своими фибрами, но как выразить и сформулировать эту мысль? Произведения говорят многим темами, положениями, сюжетами, героями, но больше всего говорят... Они присутствием содержащегося в них искусства. Присутствие искусства на страницах преступления и наказания потрясает больше, чем преступление Раскольникова.